Крыланы, дальние родственники драконов, были куда меньше и легче громадных собратьев. Повелители нередко поручали им доставлять письма и сообщения, точно так же, как эльфийские владыки поручали это грифонам. Красноглазые твари недоверчиво пялились из рощи на и ее спутников, держа наготове готове шипасты и скорпионьи хвосты. Шипы были ядовиты, удар хвоста убивал почти мгновенно. «Где Танис?» — требовательно спросила варана. «Ему стало хуже», — ответил Гакхан. «Если хочешь увидеть его, придется ехать со мной в Даргаардскую башню». «Нет», — отшатнулась Варана, и почувствовал на своем плече руку Бакариса. «Не вздумай звать на помощь, а то как бы одному из твоих приятелей не пришел конец», — проговорил он весело. «И так нам предстоит маленькая совместная прогулка в Даргаардскую башню. Не расстраивать же нашего Таниса. Я нипочем не допущу, чтобы судьба вас разлучила». И повернулся к Дракониду. «Возвращайся в город, Гакхан». «Надо же нам знать, как они там воспримут исчезновение любимого командира!» Гакхан помедлил, не сводя с Бакариса настороженных змеиных глаз. Китиара предупреждала его, что Бакарис вполне мог выкинуть подобную штуку. Драконит знал, что было на уме у бывшего пленника. Личная месть. Гакхан вполне мог помешать ему, и даже без большого труда. Однако существовала возможность, что покуда они с ним будут выяснять отношения, кто-нибудь из пленных сбежит и вернется с подмогой. Городские стены были все еще слишком близки». чтобы он провалился, этот Бакарис. Гакхан ощерил бы его зубы, но понял, что ему придется смириться. Будем надеяться, что Китиара предвидела и такой оборот событий». Гакхан передернул плечами и утешился мыслью о том, что участь Бакариса по возвращению к темной госпоже будет незавидно. «Слушаюсь, командир», — ответил он с поклоном. Отодвинулся в тень и исчез. Только мелькнул между деревьями темный силуэт, быстро удалявшийся в сторону Коломана. На лице Бакариса появилось выражение жестокого предвкушения. На обросших щетиной щеках залегли резкие складки. «Пошли, полководец!» И он подтолкнул эльфийку к крылану. Но та, вместо того, чтобы шагнуть вперед, повернулась к нему лицом. «Скажи мне только одно», — выговорили белые губы. «Это правда? но ну, то, что Танис был с скитярой. В записке говорилось, что его ранили в бою у Венгардской башни. Что он при смерти?» В ее глазах стояла мука. Бакарис улыбнулся, видя, какую боль причиняли ей мнимые страдания по полуэльфа. Он и думать не смел, что его месть окажется настолько сватка. — А мне-то почем знать? — спросил он. — Я, если помнишь, сидел в это время в твоей вонючей катавашке. Однако позволю себе усомниться, что он действительно схлопотал рану. Кит его ни за что не пустит туда, где дерутся. Они с ней все больше любовными сражениями занимаются. Ларана убито повесила голову. Бакарис с издевательским сочувствием положил руку ей на плечо. Ларана гневно сбросила его ладонь. — Не верю, — зло прорычал Флинт. «Да неужто Танис позволил бы Китиаре?» «Вот тут ты прав, гном», — ответил Бакарис, понимая, что у должен быть разумный предел, иначе обман будет раскрыт. Танис и знать об этом не знает. Темная госпожа еще несколько недель назад отправила его в Нераку, готовится к нашей встрече с водычицей «А знаешь, Флинт», — задумчиво проговорил Тосельхов, — «она и в самом деле здорово нравилась Танису. Китиара я имею в виду. Помнишь ту нашу вечеринку в последнем приюте?» Танис еще праздновал свой день дарения жизни. Он тогда как раз достиг совершеннолетия, по эльфийским меркам, конечно. Во был дым коромыслом. Помнишь, Карамон обнял Дезеру, и вылил ему на голову полнехонькую кружку Эля. А Рейслин налакался вина и пошел творить заклинание почем зря. Ну и подпали теку фартук. А Танис Кит засели в уголке у очага и... Бакарис недовольно покосился на Кендера. Ему не доставляло никакого удовольствия слушать рассказ о давности и прочности отношений, связывавших Китиару, его Китиару и проклятого полуэльфа. «Велико паскудному Кендеру заткнуться, пока я не напустил на него Крылана», — проворчал он, обращаясь к Варане. «Два заложника устроят темную госпожу ничуть не меньше, чем три». «Итак, это ловушка», — тихо проговорила Варана, оглядываясь, словно с просонья. «Танец жив и здоров. Его даже там не было. Какая же я дура!» «И никуда мы не поедем», — упрямо заявил Флинт и набычился, принимая боевую стойку. Бакарис ничуть не смутился. «Ты так думаешь? А видел ты когда-нибудь, как крыла разит насмерть хвостом?» «Нет, никогда», — немедленно заинтересовался Тасс. «Лично я видел только Скорпиона. Похоже, наверное». «То есть я не очень настаиваю, чтобы ты показал», — поспешно поправился он, видя, как потемнело лицо Бакариса. «Не исключаю, что стражники на стене услышат ваши вопли», — сказал Бакарис Варани, смотревший на него так, как если бы он говорил на каком-то неведомом ей языке. «Но к тому времени, когда они прибегут, наверняка будет уже поздно». «Какая же я дура», — чуть слышно повторила Варана. «Ты только скажи, девочка», — не сдавался Флинт. «Мы будем драться». «Нет», — сказала она совсем тихо, как-то по-детски. «Я не хочу, чтобы вы рисковали собой из-за меня, ты и Тасс. Это я во всем виновата, мне и расплачиваться». «Увози меня, Бакарис, а их отпусти!» «Еще не хватало», — оборвал тот. «И не подумаю никого отпускать!» Взобравшись на спину летучего зверя, он подал руку пленнице. «Крыланов слишком мало, так что придется ехать подвое!» Лицо Лораны было совершенно безжизненно. Молча взяла она протянутую руку и села впереди него. Бакарис обхватил ее за талию здоровой рукой и с мерзкой ухмылкой притянул поближе к себе. От этого прикосновения на щеках Лораны появилось некое подобие румянца. Она попыталась высвободиться из его хватки. «Так безопаснее, прекрасный полководец!» — прошипел Бакарис ей в ухо. «Мне совсем не хочется, чтобы ты упала!» Лорана прикусила губу и стала смотреть прямо вперед. «Я не заплачу!» — твердила она себе. «Я не заплачу!» «Неужели от этих тварей всегда так разит?» — спросил Тасс, помогая Флинту взобраться на спину крылана и с отвращением оглядывая зверя. «Хоть бы время от времени купаться заставляли!» «Лучше последи за его хвостом», — посоветовал Бакарис. «Вообще-то, крыланы не слишком склонны убивать без приказа. Но знаешь ли, чего только не бывает. Звери они нервные, как бы до греха не дошло». «Ой, да я же совсем не хотел их обидеть», — поспешно расшаркался таз. «Я слышал, ко всякому запаху можно со временем претерпеться». По знаку Бакариса крыланы развернули кожистые крылья и взмыли в небеса. Двойной груз немало замедлял их полет. Флинт крепко держался за Тесельхофа, не сводя глаз с Лараной, летевшей впереди вместе с Бакарисом. Старый гном видел, как время от времени Бакарис склонялся к девушке, а та отталкивала его, отстраняясь. Глядя на них, Флинт все больше мрачнел. «Скверное дело на умел у этого Бакариса!» — обращаясь к Тасу, пробормотал он наконец. «Что?» — обернулся Кендер. «Я говорю, скверное дело на умел у этого Бакариса!» — прокричал гном. там уже готов спорить на что угодно, что он действует сам по себе, а не выполняет приказ. Тот малый Гакхан вовсе не обрадовался, когда он его отослал. — Что? — снова заорал Тасс. — Ничего не слышу. Ветер очень шумит. — Ничего, — сказал гном. — Ничего. Он вдруг почувствовал головокружение. Почему-то стало трудно дышать. Пытаясь отвлечься, он хмуро уставился на верхушки деревьев, с которых медленно стекала наземь ночная тень. На востоке вставало солнце. Примерно через час полета Бакарис сделал какой-то жест, и крыланы заложили неторопливый круг, присматривая удобную полянку в густом горном лесу. Наконец, высмотрев крохотную прогалину, почти невидимую среди вершин, Бакарис прокричал команду, и передний крылан пошел вниз. Вот они сели, и Бакарис соскочил на зим. Флинт озирался по сторонам, его страхи и подозрения все возрастали. Кругом не было видно никаких признаков поселения. Они находились на узенькой просеке, со всех сторон окруженные высоченными старыми соснами, чьи тесно переплетенные сучьи почти не пропускали солнечный свет. В лесу было темно, так и казалось, что под деревьями движутся какие-то тени. В дальнем конце просеки виднелась скала, и Флинт разглядел в ней небольшую пещеру. «Где это мы?» — угрюмо спросила Варана. «Не очень-то похоже на Даргаардскую башню. Почему мы остановились?» «Какая наблюдательность, мой пауководец?» — глумливо ответил Бакарис. «Даргаардская башня стоит выше, до нее отсюда добрая миля. И там нас пока не ждут. Я полагаю, темная госпожа даже и позавтракать еще не успела. Не станем же мы беспокоить ее до завтрака. Мы ведь не невежи какие-нибудь? Или как?» И он покосился через плечо на Флинта и Тассельхофа. «Вы двое! Сидеть смирно на месте!» Тасс, собравшись уже соскочить на траву, так и застыл. Бакарис же подошел к эльфийке и положил руку на шею Крылана, на спине которого она сидела. Лишенные век глаза летучего зверя следили за каждым движением Бакариса. Крылан вел себя точь-в-точь, -точь, как собака, ожидающая, чтобы хозяин ее покормил. «Слезай, госпожа моя!» — обратился Бакарис к Лоране, и голос его был обманчиво мягок. Лорана с убийственным презрением смотрела на него сверху вниз. «Слезай!» — продолжал он. «У нас вполне достаточно времени, чтобы позавтракать вдвоем!» Глаза Лораны вспыхнули. Рука непроизвольно метнулась к мечу, которого, увы, больше не было у нее при бедре. «Прочь ты!» — произнесла она столь поверительно, что на какой-то миг Бакарис замешкался. Однако его рука почти сразу рванулась вперед, и он с ухмылкой стиснул ее запястье. «На твоем месте я не стал бы особенно трепыхаться, госпожа моя. Не забывай про крывана Одно мое слово, и обоих твоих дружков постигнет очень-очень нехорошая смерть». Ларана невольно втянула голову в плечи. Потом обернулась и увидела Скорпионе хвост второго крывана уже занесенный и готовый обрушиться на Флинта. Мерзкая тварь подрагивала всем телом, ожидая, когда же ей, наконец, позволят убить. «Варана!» — полным муки голосом начал было Флинт, но она взглядом остановила его. Она все еще была полководцем. Ее лицо стало безжизненным. Не сопротивляясь, она позволила Бакарису снять себя с крылана. «Я почему-то так и думал, что тебе хочется перекусить», — хмыкнул тот. «Отпусти их», — потребовала Варана. «Это я нужна тебе, не они». «Что верно, то верно. Они мне ни к чему», — кивнул ее учитель Однако их присутствие, похоже, благотворно влияет на твоё поведение. Его рука вновь крепко стиснула её запястье.